Глава 17. Чистый понедельник. Все, кончилось. Кончилось великое московское веселье. Наступил первый день великого поста. В прошлом году княжичу Андрею Ивановичу исполнилось четырнадцать лет. И нынче он по-настоящему будет поститься, по-взрослому, ибо достиг совершеннолетия. Отец в его годы уже женился на первой жене своей, марии Борисовне. Сегодня и завтра вместе со всеми, Андрюша, не будет ничего есть. В среду хлеб, вода, морковка, репка, четверг снова впроголодь. Ух ты! Страшно совсем ничего не есть. Получится ли? С утра сегодня великокняжеский кремлевский дворец наполнился запахами паленой мяты и уксуса. Слуги принялись выкуривать масленицу, чтоб и духу ее не оставалось, духу блинного. Андрюша эти запахи терпеть не может. Выскочив из постели, быстро оделся, прочел утренние молитвы и отправился в баню. Понедельник-то ведь чистый. Баня сегодня и вместо еды, и вместо питья. По пути в мыльную избу он вспомнил детство, как чистыми понедельниками приходили к нему бывало отец с матушкой, уже успевший до рассвета попариться, вымыться, смыть себя масленичное разгульное веселье. В чистых и простых, без малейшего узора одеждах, на матушке никаких украшений, отец тоже снял с руки перстни, как от них бывало дивно, пахло. И он, только что проснувшийся, целуемый ими, льнул к родным родителям, пахнущим свежестью и чистотой. И вот теперь матушки уже нет в живых, да и батюшка плох, не в этом году, так в следующем, того и гляди помрет. Вчера, говорят, уснул, не успев даже посмотреть начало приступа на снежную Казань. Правда, потом выяснилось, что он перед этим всю ночь не спал исповедовался игумену иосифу андрюша волоцкий старец не нравился уж больно какой то ретивый, если не сказать злобный но вот старший брат вася его весьма чтит а стал быть иосиф хороший а до чего шлихоое сражение вчера развернулось в занеглименье андрей сражался в рядах нападающих вел на приступ свой собственный полк а всем взятием Руководил брат Василий, великий князь московский и всея Руси. Славно бились, ничего не скажешь. Снегострельное орудие из той и с другой стороны лупешили так, что ого-го! Снежными снарядами прошибало стены потешной крепости, валило с ног, выбивало из сёдел. Двое участников сражения не по потешному, а по настоящему жизни лишились. Но на то она и битва, хоть и развлекательная. Взяли вчерась Казань, взяли. Вчера Снежную, а придет время, истинную Казань возьмем. Дай только срок. И Смоленск, Снежным-то Смоленском еще в пятницу овладели. Взяли Казань и развалили от всей души. Послы казанские даже на пир не остались, уехали. В лютой хмурости братья Юрий, Дмитрий и Семен, державшие оборону, сдались на милость победителей и были прощены. С их прощения началось на Москве прощение всеобщее, а потом был пир последний. «Надо будет сегодня сходить полазить по развалинам вчерашней Казани». Повспоминать былые свои ратные подвиги, а то не сегодня-завтра все тает, начнет. Нынче зимы пошли хлипкие, а весны ранние, не то, что прежде. Много пожил Андрей Иванович на белом свете, многое помнит. В детстве зимы полютей нынешних бывали. С этими мыслями Андрюша и вошел в мыльную избу. Там, в обширном предбаннике, брат Семен, позевывая, снимал с себя кафтан. «Здрав буди, Семеша!» — важно поздоровался с ним Андрей Иванович. «Здорово, коль не шутишь!» — ответил Семен. «Бока не болят после вчерашнего?» — съехидничал Андрюша. «Ой, ой!» — вспыхнул Семен. «А у тебя-то, скажите, какой воевода!» Ежели б твоим полком не булгак заправлял, то и тебе б славы не сыскать. — Да все равно вчерашней Казани прежде освященная была участь, — махнул примирительно рукой Андрей Иванович. — Это точно, — согласился Семен, снимая сорочку. — Ты, Господи, владыка живота моего, прочитал сегодня? — А как же! — Молодец! семён отправился в парилку быстро закончив раздевание андрей поспешил за ним следом. все четверо его братьев сидели там на полке и пыхтели. пар был довольно крут у андрюши в миг дыхания сперло до того ж жарко натопили баню ох простонал дмитрий жилко отдирая от груди нательный крест вот те и ох возмутился василий. Говорил же тебе сколько раз, не надевай в парилку серебряный, надевай кипарисный. Страдай теперь. На груди у жилки пламенел красный, крестный след ожога. Следовало и Андрюше лезть на полок к братьям, но и внизу шибко-горячо было. Сказывают, когда огоряный Иерусалим взяли. Они всем крестьянам, которые Святой Град покидали, на лбу каленым железом кресты ставили, — сказал Юрий. — Такая отметина почетна, — сказал Василий. — Не то что у жилки, банный крест. Все дружно рассмеялись. — Ну и что, — промычал Дмитрий, — се мне знак для великого поста, чтоб я постился лучше. Андрюша набрался решимости и полез на полок. «Ух ты, как жарко на полке! Совсем задохнешься! Всю нутрь так и жучит!» «Слишком сильно наярили», — посетовал Семен, — «с такого жару и не пропотеешь, как хочется! Пот вмиг испаряется!» «Пора, в снежок!» — крякнул весело жилка и первым спрыгнул с полка. Андрей посмотрел на Василия, тот поморщился, что Дмитрий тут распоряжается и прежде него великого князя спрыгивает. Но не ставит же брату в вину столь малую провинность, и Василий стал медленно слезать. Вместе с ним и другие. Андрей все-таки дождался и последним покинул пышущий жаром полог. Выскочив из парилки, все ринулись в распахнутую жилкой боковую дверцу, стали нырять в снежный сугроб, загодя насыпанный возле самой дверцы. После преисподнего жара парилки так сладостно было окунуться в снежное облако, вкрутиться в него, забарахтаться, а в будущем году Андрюша непременно окунется в крещенской Ердани. Он дал себе слово. Эту и зимою в последний раз смолодушничал. Ах, хорошо, в пушистом, холодном снегу. Но пора возвращаться в парилку, и вот уже все братья снова сидят на полке, и теперь совсем не кажется, что жар невыносимый. После снежного купания вполне сносный жар. Снег, налипший на загривке, в волосах и щеках быстро тает, Льется холодной водой по груди, по пузу. У Василия и Юрия уже наметились брюшки, хотя до настоящих московских животов им пока далековато. А у жилки, видать, и вовсе никогда не будет. Тощ, акеостов. А с другой стороны, вот хотя бы взять батюшку. Он всю жизнь прожил, а так настоящего московского брюха и не нарастил себе. И ничего. Сколько побед одержал, в каких невиданных пределах государство свое расширил, Москву заново отстроил, от Дани Орде русский народ освободил, державным стал называться. Не в брюхе счастья. Стало быть, простил отец Геннадия, стяжателя, мздоимца. Недовольно покачивая головой, сказал Юрий Иванович, «Простил!» — вздохнул Василий. «Напрасно!» — продолжал Юрий. «Большой соблазн для многих. Теперь скажут, не бойся, бери взятки, греби под себя. Все одно государь добрый у нас. Простит!» «Да ладно тебе, Юрка!» — возразил Дмитрий Иванович. чего мелешь мелишь-то? Геннадий Новгородский за всех пострадал. Васька на нем за собор отыгрался». А таких, как Геннадий, не станет на Руси, то и Руси не станет. Понятно? Чего это я отыгрался, возмущенно просопел Василий. Не отыгрался, а доказано было, что Геннадий брал мзду и за мзду священников ставил, он по делом получил. По делом Да, по делом но и ты, Юрья, не прав. Отец правильно сделал, что простил Геннадия. Верно, Жилка молвит, на таких, как Геннадий, земля русская держится, аки храм на крепах. Убери крепу и рухнет. Он да Иосиф Волоцкий, два светильника ясных. Имя ересь жидовская стерта с лица Руси, аки грязь. Но ведь и ты постарался, — сказал Юрий, явно огорченный, что и Василий не поддержал его упреков в сторону державного. Снова жилка первым соскочил с полка и помчался нырять в снег, а Андрюша соблюдал приличие, последним шел. И снова, до да чего ж хорошо было окунуться в мягкое и холодное чрево сугроба. Когда вернулись в баню, он запрыгал, приплясывая, радуясь удовольствием жизни. Но Юрий его тотчас одернул. «Дрюшка, ты чего это?» Раскозлёкался. «Чай не знаешь, что нельзя ни плясать, ни скакать в Великпост?» «А че? «Ничего. Ногу сломаешь, тогда будешь знать». «А вот любопытно», — улыбнулся Жилка. «Приметы есть. А бывали такие случаи?» «Известны случаи», — отвечал Василий. «Дмитрий Герасимов, брат Герасима Поповки» когда узнал, что у него сын родился. Как пустился в пляс, забыв про то, что первая седмица поста началась. Ему говорят, прекрати, а он не слышит, зная себе, козлёкает. И что, сломал? Сам невредим остался, а сын его, новорождённый, вырос с одной ножкой, сухой и вялой. — Ох и глупец же тот Герасимов, — усмехнулся Юрий. «Да уж не глупее тебя», — возразил ему Василий. «Между прочим, это он перевел на русский язык сочинение Самуила Лиры и Самуила Евреина, которые против жидовской веры, и тоже по наущению Геннадия». «Что же это те Самуилы сами жиды и против жидовской веры писали?» — спросил Жилка. — Значит, они уже жидами перестали быть, коли христианскую веру приняли, — сказал Юрий. — А ты как считаешь, Вась? — спросил Семен. — Не знаю, — пожал плечами молодой великий князь. — Вот и я думаю, черт их разберет, — сказал Дмитрий. — Хорош следок на тебе крест оставил, — сказал Юрий, рассматривая ожог на груди Дмитрия. — Ну что? — «Еще раз в парилку, да и будем мыться?» — спросил у всех Семен. Все молча направились в парилку. Когда расселись на полке, Андрюша молвил. «Батюшка-то будет ли нынче париться?» «Едва ли», — вздохнул Василий. «Совсем он, бедняга, плохо стал. Сдается мне, помрет этим летом. Дай Бог, ежели до Пасхи доживет». Не помогло ему купание в ердане. Снова стал чахнуть. И вот что я, братики, думаю. Надобно нам в его присутствии присягу принести. Присягу? Вмиг, вдохновляясь, спросил Андрюша. Он страсть как любил всякие торжественные действа, присяги в том числе. Да, присягу, кивнул Василий. Стать друг перед другом, взять пресвятой образ Владимирской Божьей Матери, присягнуть, что будем всегда в ладах друг с другом, по старшинству друг другу подчиняться, не ссориться, воевать доблестно с врагами Отечества, изгонять беспощадно любую ересь и нечисть, и хранить, хранить Русь нашу.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 Июнь 1998 года. Звукорежиссер Алла Тополева читала Елена Лебедева.